Глава восьмая Я задержал дыхание, но этот газ впитывался в мой организм через поры кожи. Хотя мутаген не нужно было запускать, он уже был активным. И когда сознание покидало меня, он принялся моментально расщеплять молекулы вредоносного газа. Я сделал пару шагов, добравшись до лабораторного стола. Затем сполз на пол, хватаясь руками. Получилось вполне правдоподобно. Эх, актерский талант пропадает. Как только я затих, дверь открылась, выпуская белые клубы дыма в коридор. Сайта был в противогазе и костюме химзащиты. Он нажал на какую-то кнопку у стены коридора и заработала вытяжка. Облако исчезло в большой решетке на потолке. Затем Сайто стянул с себя противогаз, вытер платком вспотевшее лицо. «Ай-яй-яй, как же так, Хаями-сан?» Забормотал он, когда поднимал моё якобы неподвижное тело на лабораторный стол. «Совсем вы себя не бережете? «Привет!» — улыбнулся я ему, открывая глаза. «Вот дерьмо!» — только и успел выдавить профессор, но больше ничего сказать не успел. Я вырубил его ударом в челюсть. Мой перстень сыграл здесь ключевую роль. Он прибавил убойной силы удару. Внутри него что-то при этом хрустнуло. «Это ты, наверное, про себя», — обратился я к нему. «Верно сказано. Ты то еще дерьмо». Я обыскал сайту и вытащил из его кармана небольшой инъекционный пистолет. А это как бонус, добавил я и впрыснул ему в шею одну дозу. Затем подумал и нажал еще раз. Добрался до крана на кухне и утолил жажду. Осмотревшись, нашел в холодильнике контейнер с вяленой говядиной и немного перекусил, чтобы утолить дикий голод после работы мутагена. А затем я собрался на выход. Оставаться здесь было опасно. Мало ли кто еще должен наведаться в тайную лабораторию. Да и сам профессор скоро очнется. Только теперь ему будет сложно выбраться из своего же бункера. Возможно, Сайто уже заключил с кем-то сделку. Например, он узнал, что меня ищет клан Камацу. Хотя это может быть и просто одержимость и элементарная ревность к научным трудам Юсимуры, Попытка прославиться за счет меня и выйти на первый план. Все возможно. Я еще раз смотрел лабораторию. Нашел пару баллончиков с тем самым паралитическим газом, которым он торговал с Якудза. Затем для самообороны забрал со стола скальпель. А уже через несколько секунд я пробирался по тоннелю дальше, к выходу из подземного укрытия. У лаборатории было два входа через каналы из земли. Примерно через 20 метров тоннель закончился. Я остановился на небольшом бетонном пятачке, в которой была вмурована металлическая лестница. По ней поднялся. Увидел на люке кодовый замок. Дьявол. Хотя... Попытался вспомнить движение пальцев Сайто, когда он открывал такой же замок на двери ангара на теплом канале. И количество щелчков при этом. Мозг быстро проанализировал воспоминания. 4, 5, 1, 8. Душка отщелкнулась от замка. Я сорвал его и сбросил вниз. А затем откинул люк в сторону. Запахло сыростью. Я что, в подвале какого-то дома? Под потолком тускло горела лампа. Я услышал, как неподалеку пискнула крыса и заметил лишь ее хвост, исчезнувший в нише бетонной стены. Вылез и оглядел практически пустое пространство. Лишь какой-то полуразвалившийся диван и старый шкаф. Кто-то здесь устроил себе небольшое жилище. «О, здрасте!» — услышал я прокуренный голос с лестницы. «Ты кто такой? И что забыл в моем доме?» «Так подвалы проверяю. На бомжей», — ответил я. «Зачем это?» — он непонимающе уставился на меня. «С администрации приказ пришел. Всех, кого найду, отправлять на ближайшую стройку» кирпичи таскать и мешки с цементом, — улыбнулся я. «Так э, это... Э, я же не бомж!» — сипло засмеялся бомж. «Живу в этом доме, а это я так спросил, в общем...» «Так и запишем». Я достал блокнот, ручку и слух произнес. «Не бомж». «Ну тогда все, здесь чисто. Но вы уберите потом мебель. Нельзя захламлять подвалы». «Надо же, он поверил». Просто удивительно, во что только не готовы поверить, люди лишь бы не выселили. «Уберем обязательно!» — закивал небритый мужчина, пропуская меня мимо к выходу. «Проходить, пожалуйста!» Я вышел, зажимая нос. Запах от этого небомжа был специфический. Оказался в подъезде. Преодолев еще метров десять, вышел на улицу. Передо мной раскинулся небольшой дворик. Чуть дальше местный парк. Я почувствовал резкое головокружение и решил сесть на ближайшую лавку. Когда добрался до нее, наступил откат. В голову резко стрельнуло, будто в череп вонзился нож. Черт, чем сильнее развиваются способности, тем больнее потом последствия. Стереть бы этот побочный эффект, будет шикарно. Затем появился озноб. Дрожащими руками я достал телефон и набрал и шии мы тебя потеряли», — выдохнула она. «Мы?» — переспросил я, пытаясь справиться с неутихающей головной болью. «Да, рядом со мной Есимура-сан», — ответила она. «Но он не верит, что я на его стороне. Передаю ему трубку». «Да, здравствуйте, Хаями-сан», — услышал я тихий, взволнованный голос Есимуры. «Добрый вечер, Есимура-сан», — ответил я. Да ши действительно мне все это время помогала разыскивать вас. Она точно нам не враг, можете не сомневаться. Хорошо, Хаями сан А Сайта-сан с вами? Нет. И лучше вам с ним не связываться, Есимура-сан, — ответил я. Он напал на меня, но я вырвался из его бункера. Вот как? Есимура какое-то время осмысливал услышанное. Спасибо за предупреждение, Хаями сан Потом было слышно, что профессору сложно осознать предательство своего коллеги. Исимура Сан, прошу называть меня другим именем, попросил я. Мое новое имя Хан Зукану. Хорошо, Хан Зусан, согласился Исимура. Голос его был взволнованным. Это благоразумно в тех реалиях, что мы оказались. Мы должны срочно с вами встретиться. Нам нужно поговорить. Обязательно, Исимура Сан, ответил я. «Где вы находитесь?» сам вас заберет», — ответил профессор и передал трубку. «Кану, проверь маячок», — услышал я вновь голос Иши. «Не могу отследить твое местоположение». Я взглянул на перстень, попытался нажать на секретную кнопку, но похоже, что она сломалась. «Я разок использовал, не по назначению», — признался я. «Так что не выйдет». «Понятно». На пару секунд Иши задумалась. Что видишь перед собой? Пятиэтажный дом. Я в парке возле него. Я вновь скривился от боли, прострелившей голову. Это недалеко от теплого канала. Поняла, ответила Иши. Скоро заеду. Когда звонок завершился, меня посетил очередной ментальный выстрел, и я отключился. Кано, где-то далеко услышал я. Кано, очнись. Что с тобой? Голос стал резче. А затем я открыл глаза. Тревожный взгляд карих глаз, пухлые губы, которые продолжали что-то мне говорить. «Вставай, здесь опасно находиться!» Резкий голос и шии раздался прямо возле уха. Наконец-то я очнулся. «Пошли в машину!» Я встал, слегка покачиваясь. «Ну и откат ты поймал, Кану!» «Всем откатом откат!» «Такого еще не было!» Скорее всего, такая реакция была связана с длительным действием мутагена. Тогда тем более надо что-то делать. Не хватало еще откинуть копыта в неизвестном парке на лавочке. А в следующий раз может не повезти. Я шел за Иши, слегка пошатываясь. В голову будто вату напихали. Мысли ворочались медленно, и я не мог сосредоточиться ни на чем конкретном. Каме открыла передо мной дверь, и я буквально упал на заднее пассажирское кресло. Прыгнув за руль, она завела машину и нажала на газ. Ехали мы примерно полчаса. Завернув к большой многоэтажке, Каме остановила автомобиль. В дороге я выпил полуторалитровую бутылку воды и уже немного полегчало. Теперь мог нормально идти, и голова более-менее прояснилась. Поднявшись на лифте на десятый этаж, мы вышли на площадку, затем подошли к квартире 323, и каме отправила сообщение. Дверь открыл Ясимура, он был не на шутку взволнован и, поздоровавшись со мной, пригласил меня в отдельную комнату. Иши, сказав, что нашла меня без сознания, осталась снаружи. Я огляделся. Просторная комната была заставлена ретортами, пробирками, колбами. На двух столах гирлянда лабораторных шлангов. В углу небольшой пузатый прибор для смешивания реагентов. Я же сел в мягкое белое кресло. Напротив меня за одним из столов, превращенным в лабораторный, Исикава совершал быстрое точенное движение, смешивая несколько веществ. «Хан вы очень рисковали, решив остановить погоню», наконец-то сказал профессор, повернувшись ко мне в полоборота. Затем удивленно спросил. «Получается, что вы справились с теми спецагентами?» «Не было такой задачи. Я всегда стараюсь обходиться минимумом жертв. Главное, что я остановил их, есимура — ответил я. Один из них меня слегка задел, порезав руку, но... Рана затянулась на глазах. «Это восхитительно, хан сан Вот этого я и добивался!» — воскликнул Исимура. Но затем быстро успокоился. Пусть для вас эта реакция и странная, но вы сейчас все поймете. Представьте, что цель, к которой вы стремились всю свою жизнь, достигнута. Что вы будете ощущать?» «Эйфорию, есимура — ответил я. «Вот именно, Ханза-сан, вот именно», — ответил Есимура. «Понять меня несложно». Затем он перевел разговор в другое русло. «Вы потеряли сознание, и часто с вами это происходит». Я вкратце обрисовал симптомы и то, как с каждым разом все больше откаты давали о себе знать. «Сейчас», — засуетился Юсимура, кинувшись к столу. Затем вернулся и протянул колбу со светло-зеленым раствором. «Выпейте и сразу. Это, конечно, не очень вкусно, зато полезно для вас». Я влил в себя жидкость. Профессор был прав. Отвратительней я в жизни не пробовал. «Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Но зато после нее ноющие боли отступили, голова прояснилась. «А что это, Есимура, — спросил я у него. «Если скажу вам, это ничего не даст Ханзе-сан», — улыбнулся Исимура. «Очень длинное название. Обзовем этот напиток божьим нектаром. Сейчас, насколько я понял, вам легче?» «Да, Есимура — кивнул я. «А теперь по поводу вашего друга Сайто». Вкратце я изложил все, что о нем думаю, дополняя речь описаниями погони и тем, что случилось в бункере. «Ох, Месато!» Постоянно мне в рот глядел, но от него я не ожидал. Вздохнул Есимура. Он был жутко расстроен. «Не каждый день слышишь, что твой лучший друг оказался предателем». После непродолжительной паузы, справившись со своими эмоциями, профессор внимательно посмотрел на меня. «Мне нужно дополнительно удостовериться в своих убеждениях, Хан Зосан, сказал он. «Это, правда, займет какое-то время». «Я никуда не спешу, Йосимура-сан», — ответил я профессору. «Расскажите, что входит в ваше исследование». «Для начала заставим мутаген работать и проведем интеллектуальный тест», — ответил Йосимура. «Таблетки кофеина с вами? Ваша подруга рассказывала мне о них». Я кивнул. На всякий случай у меня всегда была припасена небольшая таблетница с капсулами кофеина. Кинул одну в рот и запил водой. Затем вернулся в кресло. И Симура вышел. Затем вернулся с пачкой распечаток. Протянул их мне вместе с шариковой ручкой. «Попробуйте ответить на все вопросы», — прокомментировал он задание и сел на кресло в углу, начиная за мной наблюдать. Как только Мутаген дал о себе знать, я включился в работу. Некоторые вопросы были элементарными, некоторые шуточными, какие-то средние сложности, но не более того. А некоторые из них были сложными, и мне приходилось подключать память, чтобы дать правильный ответ. В итоге за пять минут я расставил галочки во всех пунктах и протянул пачку листов обратно. Юсимура удивленно взглянул на меня, покосился на время. Затем перешел к проверке. Закончив, он воскликнул. «Такого просто не может быть!» «Никто не может набрать высший бал, Четыреста? Уму непостижимо!» Профессор какое-то время ошарашенно смотрел на меня, затем выговорил. «Вы уникальный Ханзусан, помните это. И то, что в вас сейчас находится, может стать мировой сенсацией. То и лаборатории больше нет. Но я могу вывести заново этот мутаген». Есимура тут же поправился. Конечно, я не про то, чтобы резать вас или препарировать, словно крысу на лабораторном столе. Есть и более гуманные методы изучения. Просто это займет чуть дольше времени. Тогда предлагаю заключить сделку, Юсимура-сан», — ответил я. «Сделку?» — озадаченно посмотрел на меня Исимура. «Не понял, ханза сан «Взаимовыгодную сделку Юсимура-сан», — начал объяснять я профессору. «Я даю согласие на исследование, а вы отвечаете на все мои вопросы и помогаете справиться с последствиями действия мутагена». «Конечно, Хан Засан воскликнул Ясимура. «Разумеется, я согласен!» «Тогда для начала я возьму у вас кровь. 20 миллилитров пока будет достаточно. Причем нужно сделать это именно сейчас, когда мутаген активен». Профессор вернулся к лабораторному столу, готовясь к процедуре. «Пока сожмите руку в локти и раз десять сожмите кулак», — дополнил он. Когда Юсимура начал брать анализ крови, я почувствовал резкий откат. Будто мутаген таким образом защищался, стараясь не попасть вместе с кровью в шприц. Наконец профессор закончил процедуру и протянул мне колбу с раствором, который я влил в себя. Тут же стало легче. «Кстати, Юсимор-сан, мне становится легче после употребления горячего шоколада», — подметил я. «Хм, интересно». Профессор перелил кровь в пузырьки и положил в небольшой холодильник, стоящий в углу. «Я подумаю, почему так происходит». «Насчет воды понятно. Она усиливает иммунную систему, и вам проще справляться с откатом. Поэтому и становится легче. Но вот почему горячий шоколад...» «Да уж есть над чем подумать». После того, как наша беседа подошла к концу, и Симура предложил остаться на ночь. В итоге, переночевав у него на квартире, я всю субботу проходил многочисленные тесты, сдавал анализы и рассказывал, как я скрывался после взрыва в лаборатории. Почему произошел взрыв, так и осталось тайной, и покрытой мраком. С этим обещала помочь Ши. Только это тоже было делом не быстрым, Чтобы не вызывать подозрений, нужно было все сделать аккуратно. В воскресенье утром мыши подбросила меня до того места, где оставила мой Порше. Точнее, до парковки того самого торгового центра Риушифу. Так и что у тебя случилось с маячком? — покосилась она на мой перстень. — Приложил им одного негодяя, — ухмыльнулся я. Не знал, что настолько эта вещица хрупкая. «Это аппаратура», — нахмурилась Иши. «Ударь ты свой смартфон, он также перестанет работать». «Ну, тогда без мычка, пожал я плечами. «Не-не, мычок будет», — хитро улыбнулась Иши. «Ты думаешь, что так легко от меня отделаешься?» «Зачем тебе все это, Иши?» — спросил я девушку. «Что ты хочешь от меня? Или от Есимуры?» «Жду, когда твой профессор выведет мутаген». «Я стану первым счастливым обладателем», — хищно улыбнулась и шии и затем поправилась, точнее вторым. Губу, конечно, она закатала порядочно, кто и сказал, что профессор согласится на такие условия, хотя польза от нее есть существенная, она будет и дальше прикрывать нас от спецслужб. Я усмехнулся про себя. «Еще бы найти такого же человека от Якудза, чтобы забыть и об этой проблеме». Хотя мне кажется, что Иши переоценивает свои возможности. В общем, время покажет». «Ты чего замолчал?» — усмехнулась Иши. «Боишься конкуренции?» «Вот чего-чего, этого я точно не боюсь», — хмыкнул я. Задумался о своем. «А если все у тебя получится, буду только рад». «Хорошо», — Иши злорадно взглянула на меня и протянула наручные механические часы. Их ты точно не сломаешь. Принцип тот же. Нажимаешь сбоку на заводной механизм, мой телефон сигналит. Я взял в руки часы. Снял свои, которые уже давно хотел поменять. А что? Очень удобные и стильные. Циферблат, темные и золотые римские цифры, контрастные светлые стрелки. Затем я рассмотрел кнопку сбоку и нажал. Тут же телефон Иши засигналил, как и в прошлый раз. «Да, я уже их синхронизировала». Кивнула она и протянула мне ключи-брелок от Порше. «Ну, тогда все, держи. Тачка у тебя классная. Я заценила». «Приятно слышать», — улыбнулся я. «Давай тогда, на связи». Я вышел из машины из шии, и та визжа резиной устремилась к выезду. Я же дошел до своего железного коня и щелкнул брелоком. Соскучился по этому звуку. Осев за руль, выехал из парковки и устремился к своему дому. Вернувшись в квартиру, я вновь застал там Ютару. Он вышел из бывшей своей комнаты, когда я разувался на пороге. И я вздрогнул от неожиданности. — Кану, привет, дружище! — скрикнул он. — Ты где опять пропал? Со вчерашнего дня тут сижу. — Ты опять взломал мою квартиру, — напомнил я ему. — Привет. «Не взломал, аккуратно открыл!» Приятель показательно выставил связку от мычек, тихо лязгнувшую металлом. «Это разные вещи!» «Нет, дружище, это то же самое!» — улыбнулся я. «Ладно, по какому поводу пришел?» «Надо поговорить серьезно!» — ответил Ютар, нахмурившись. Я тут же вспомнил о сертификате Вафура, разновидность японской бани, полученном от того самого сумаиста Саяма Йоширо. Самое время хорошенько отдохнуть после таких экстремальных приключений. «А поехали-ка в Афура, там и расскажешь», — предложил я. «Серьезно?» — удивился и одновременно обрадовался Ютаро. «Давай, сто лет там не был». Помещение, в котором мы отдыхали, включало в себя Афура, прямоугольные емкости, наполненные подогретыми до 70 градусов опилками. И Фурако, купель, в которой тело охлаждалось и остывало после жаркой процедуры. Мы с Ютаро как раз перешли в купель, и я вспомнил его фразу. «Ты хотел со мной поговорить, причем серьезно». И еще нахмурился, засмеялся я. «Тебе лишь бы прикалываться над другом», пробурчал Ютаро. «Да именно серьезно хочу поговорить». «Тогда выкладывай, что опять задумал». «Надоело мне бегать по квартирам и скрываться от Мичи», — ответил Ютаро. «В общем, я хочу вернуться обратно». «Ты понимаешь, что тебя могут посадить?» — ответил я. «И надолго». «Так кто посадит?» — напряженно ухмыльнулся приятель. «Сам знаешь кто». «Так никто не посадит Кана. Вот в чем суть. Если провернем одно дело», — ответил Ютару и понизил голос до полушепота. Я предлагаю грохнуть мечи.